Глава 46. Пройдя через помещение с деревянными скамьями, деревянными же бодьями и сливным отверстием в полу. Вот где мыться надо было, а не в озере, сказал Крот. Они оказались в крохотной подсобке с горловиной цистерны посередине. Крышка была откинута, и Крот сразу же первым уверенно полез вниз. Хранилище поразило Феникса. Он был готов увидеть что угодно, но огромное, хорошо освещенное пространство, заставленное стеллажами и ящиками, здесь, ниже уровня озера, посреди зоны, казалось чем-то запредельным, и повсюду лежали артефакты – в коробках, в банках и просто так, самых разных форм и размеров, сложенные в небольшие кучки и лежащие в гордом одиночестве посреди больших огороженных загончиков. «Вот смотри», – с энтузиазмом сказал Крот, увлекая Феникса за руку, к стоящему в дальнем углу верстаку. «Вон твой синий кристалл». Синий кристалл на кристалл совершенно не походил. Артефакт больше всего напоминал обычную губку. Темно-зеленая пористая поверхность вызывала безотчетные желание смять ее рукой, густо намылить шампунем и провести по коже. «А чего же тогда его так называют?» — искренне удивился Феникс. «Да мало ли кто чего называет!» — отмахнулся старик. Это долго было просто шуткой, на которой попадались новички, а потом как-то незаметно приросло, и теперь его только синим кристаллом и зовут. А вот, скажем, такой расклад, осторожно перешел к главному Феникс, камней сразу несколько, и все вместе они способны при определенных условиях сделать что-то очень плохое, взорваться или облучить хозяина. Можно их действия друг на друга нейтрализовать еще одним артефактом, чтобы он как бы впитывал их плохие качества. Слыхал, что есть такой артефакт «Цепь судьбы». Если его поместить на тело, он якобы впитывает радиацию, излучаемую другими артефактами. Может, есть еще что-то, что может впитывать плохое воздействие. Крот посмотрел на него из подлобья и опустил взгляд. Феникс изрядно напрягся. Неужели старик разгадал истинную цель уже военстала? Молчал и буль, посматривает он одного-то на другого собеседника». «Ты неверно себе представляешь, что есть цепь судьбы», – задумчиво ответил Крот, явно не замечая внезапного волнения гостя. «Этот редкий парный артефакт ничего не впитывает вообще и ни с чем не взаимодействует. Но кое-кто из старых сталкеров уверен, что цепь судьбы не просто безделушка, способная распадаться на две половинки и склеиваться так, что потом никакого шва не видно. Говорят, это единственный артефакт, который может стать частью человека». Забраться под кожу, как клещ, и врасти в мясо. Феникс вздрогнул, но старик, погруженный в собственные мысли, казалось, вообще больше не видел гостя. Говорят также, что этим дело не ограничивается. Парный артефакт на той и парный, чтобы являться одним целым, даже будучи разделенным на части. Если два человека одновременно возьмут половинки артефакта голыми руками, цепь судьбы активируется». Каждая из половинок врастает в тело своего хозяина, после чего два человека становятся одним. «Как это одним?» – нахмурил густые брови Буль. «Между ними появляется какая-то связь», – пояснил Крот. «Если заболеет один, этим же немедленно заболеет и другой. Если один порежется, второму тоже придется бинтовать рану. А если одному из них вдруг приспичит умереть, не будет шансов и у второго». «А если успеть быстро вырезать?» — спросил Буль с азартом человека, нашедшего простое решение для нерешаемой задачи. «Артефакт вроде бы считается неизвлекаемым», — пояснил Крот. «Если уж допустил врастание камня в печенке-селезенке, жить с этим придется до конца жизни. А попробуешь удалить — сам подохнешь, и товарища-побратима своего, соответственно, за собой в могилу утянешь». «Так-то вот». «Что за мистика?» — с плохо скрываемым волнением спросил Феникс. Как такая связь вообще может существовать? — Не знаю, как, — сказал Крот, — но проверять я что-то пока боюсь. Бюрер и контролер тоже кажется чем-то невозможным, пока не почувствуешь на себе их гастрономический интерес. — Неужели такой артефакт и правда может существовать? — спросил Феникс, нервно облизывая губы. — Ты его своими глазами видал? Крот, не произнеся ни слова, поднялся и ушел куда-то за ближайший стеллаж. Через несколько секунд он показался, осторожно неся в руках маленький черный контейнер. Поставил на стол, открыл. Внутри, на черной тряпичной подложке, лежала похожая на малахит с золотыми вкраплениями капля размером с фалангу большого пальца. Не половинка, целая. Жалко, что Фримми утром нашли второй экземпляр и уперли, даже не представляя толком, что им попалось, сказал Крот. А я сразу не заметил. Так что один из артефактов, которым лучше бы всегда лежать в недоступном месте, теперь снова пойдет гулять по рукам. А как не прискорбно, виноват в этом буду я. Феникс, не отрываясь, смотрел на заветный черный контейнер в руках крота. Цель его предприятия была прямо перед ним. Можно было спокойно забирать коробочку и сразу же уходить. Вряд ли крот и буль смогут ему помешать, силы слишком неравны. Осталось только узнать, как разделить целый артефакт на две половины. Неожиданно старик сам пришел ему на помощь. Если любопытно, как он разделяется, смотри. Крот легко щелкнул ногтем по гладкой поверхности артефакта. Раздался щелчок. По всей длине камня появилась длинная черная трещина. Через несколько секунд она исчезла, словно ее никогда и не было. И тогда Крот снова щелкнул ногтем по тому же месту и сразу взял в руки одну из отделившихся половинок. «Видишь?» Скол ровный и гладкий, подозревая, что он вообще близок к идеальному. Это могло бы объяснить, как артефакт срастается. Осторожно соединив половинки артефакта, Крот с видом заправского фокусника продемонстрировал, что они снова составляют единое целое. «Будет больше времени, попробуй его действия на собачках», сказал Крот, закрывая коробочку. «А потом утоплю в озере, где поглубже, от греха подали. Много несчастий может принести этот камень людям». «А второй, говоришь, Фримена унесли?» — сказал Феникс хозяйским жестом, забирая контейнер из рук старика, а второй рукой вытаскивая из-за пояса револьвер. Ошарашенный Крот с удивлением уставился на гостя. Тот непринужденно улыбался и, держа оружие у пояса, целился озерному сталкеру в грудь. Ощущение сказки куда-то пропало, как и не было. Крот внезапно осознал, что непонятно с чего отвел к себе в хранилище незнакомого человека и долго обсуждал с ним тонкости какой-то ерунды. Со своего места медленно поднялся Буль. В его руках неизвестно откуда появился железный пруд. «Спасибо за наглядную демонстрацию и отличный артефакт», — весело сказал Феникс, делая несколько шагов назад, — «а я, пожалуй, пойду». «Прошу, не уходи так быстро». Донеслось откуда-то сверху. «Погости еще немного». Феникс медленно обернулся и посмотрел вверх. На ступенях лестницы, уже спустившись наполовину, стоял штык. Левой рукой он держался за перекладину, а вправой держал пистолет. Ствол смотрел Фениксу в лицо. «Твой бывший сослуживец оказался недостаточно учтив», – как ни в чем не бывало, – сказал Крот Штыку. «Этого бывшего сослуживца я впервые в жизни увидел вчера вечером, когда он слез с дерева», – сказал Штык. «Отстал парень от остального человечества на полмиллиона лет». Вот теперь нагоняет». Феникс ухмыльнулся и сделал шаг в сторону от корота и буля. «Стоять!» — рявкнул штык, целясь ему в голову. «Спокойно, друг», — насмешливо сказал Феникс, делая еще один шаг. «Я просто не хочу, чтобы твои друзья пострадали. Если ты начнешь стрелять в этом металлическом набитом химией и артефактами помещении, вот смотри, я даже кладу свою пушку на пол, чего и тебе желаю». — Он прав, — спокойно констатировал Крот, — стрелять здесь опасно. — А мне плевать, — зло сказал Штык, — я больше не могу и не хочу бояться что-то сделать. С отморозками невозможно бороться, пока не будешь готов потерять больше, чем они. Он легко спрыгнул на пол, минуя последние ступеньки, и встал рядом с лестницей, продолжая держать Феникса на мушке. — Обидные вещи говоришь, начальник, — улыбнулся в полный рот Феникс. — Какой я тебе отморозок? У меня все честно, все по понятиям. — Я ничего не понимаю, — сказал крот. — А я понимаю, что этому роду надо было башку проломить, а нет акулы спасать, — неожиданно заявил Буль. — Могу наверстать упущенное прямо сейчас. — Не надо ему башку проламывать, — сказал штык. — Пусть убирается. Слышишь, Феникс, убирайся с нашего озера, и тогда у тебя останется шанс уехать в свою любимую Италию. Иначе пеняй на себя. — Пусть только контейнер положит на пол, — быстро сказал крот. «Цепь судьбы не тот артефакт, который стоит отсюда выносить». «Контейнер», — резко сказал Штык, — «и убирайся, пока я добрый. А то очень уж хочется пустить тебе пулю в голову для профилактики потенциальных неприятностей». «Я бы рад», — сказал Феникс, открывая контейнер с артефактом, «но прямо сейчас не могу». От щелчка ногтем по поверхности зеленой капли протянулась трещина. «Положи контейнер». — скомандовал штык, растерявшийся из-за необъяснимого поведения мутанта. Второй щелчок, и обе половинки цепи судьбы оказались в руках Феникса. — Вот контейнер, — сказал он, небрежно отбрасывая черную коробочку в сторону. — Зачем тебе этот артефакт? — с недоумением спросил Крот. — Ты за него ничего не выручишь, а вот неприятностей можешь нажить таких, какие тебе даже и не снились. — До чего мне только за последний год не снилось, — рассмеялся Феникс. — Думаю, ты был бы удивлен. — Я не знаю, что ты задумал, — угрожающе начал Штык. Но в этот момент Феникс весело крикнул. — Лови! И бросил половинкой артефакта Штыку в лицо. — Не трогай! — заорал Крот, бросаясь вперед. Следом рефлекторно дернулся Буль. Не видя особой угрозы, Штык легко отбил левой рукой летящий в его сторону предмет. И только потом ощутил что к внутренней стороне запястья что-то прилипло. Несколько секунд он с недоумением смотрел на зеленый камешек с желтыми прожилками, висящий на руке, как огромный экзотический клещ. Феникс торжествующе поднял свою левую руку вверх. В центре ладони висел точно такой же кусок артефакта. И в следующую секунду буль налетел на него и ударил в челюсть. Феникс растянулся на полу, но продолжал смеяться, как сумасшедший панике Штык попытался поддеть стволом пистолета чужеродный предмет, накрепко приклеившийся к запястью, но все оказалось бесполезно. А потом страшная боль пронзила его руку, и он, выронив пистолет, упал на колени, давя в зародыша рвущийся наружу крик и сжимая левое запястье. Не веря глазам, Штык с ужасом разглядывал камень, который медленно погружался в мякоть руки. — Зарежу, как свинью, — кровожадно сказал Буль, занося нож над Фениксом. — Давай, — — сказал тот, крепко сжимая кулак. — Режь. Теперь можно. — Нет, — быстро сказал Крот. — Цепь судьбы уже внутри. Ты все слышал. Это может оказаться смертельно для обоих. — Верно, — сказал Феникс, поднимаясь на ноги и раскрывая ладонь. Из-под кожи виднелось лишь маленькое зеленое пятнышко. Феникс полюбовался им, потом сжал кулак и сильно ударил им булья в живот. Несмотря на приличные габариты, того отбросил на стеллаж с артефактами — Крот попытался укрыться в глубине хранилища, но метко брошенный камень попал ему в голову, заставив рухнуть на пол.